Я знал, что никогда больше не увижу его воплоти. Он был близок к смерти. Его вода почти истощилась, но это уже не имело для меня никакого значения. Похищенные записки Лето считал то место, где он ждал своего нынешнего Дункана Айдаха, самым интересным местом во Вселенной. По самым распространённым человеческим стандартам, это было гигантское пространство, сердцевина запутанной системы катакомб под фундаментом цитадели. Помещения высотой 30 метров и шириной 20, словно лучи, расходились от центрального зала, где он ожидал появления Айдаха.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 Кости, вода и прах его предков и тех отрейдисов, которые жили и умирали здесь со времён Дюны. Все они были здесь плюс немного меланже, чтобы создать иллюзию, что это и есть весь его запас, созданный на случай какой-нибудь катастрофы. Лето знал, почему Дункан хочет его видеть. Айдах узнал, что на Тлейлаксу изготовили нового Дункана.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 Лето усмехнулся. Гильдия остаётся очень чувствительной ко всему, что может угрожать и без того очень скромным поставкам меланжи. Они просто в ужасе от того, что Лето является последним связующим звеном между Гильдией и песчаными червями, которые продуцируют столбики пряности. «Если я умру от воды, то пряности больше не будет. Никогда!» Этот страх, подобно Дамоклову Мещу, постоянно висел над гильдией. Тем более, что служащие в гильдии историки убедили навигаторов в том, что именно Лето обладает единственными во вселенной запасами меланжи. Это знание делало гильдию вполне надёжным союзником. В ожидании Айдаха Лето занимался упражнениями для рук и пальцев, упражнениями, усвоенными в Бене -Гасерид. Руки были его лето-гордостью. Скрытые под серой оболочкой из песчаных форелей, эти руки с длинными пальцами можно было использовать точно так же, как обычные человеческие руки. Почти бесполезные плавники, в которые превратились ноги и ступни, были для лето скорее источником неудобства, нежели стыда. Он мог ползать, перекатываться и бросать своё тело, но иногда, падая на плавники, лето испытывал боль.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 Некоторые туннели, прикрытые фальшивыми стенами, простирались на много километров, создавая сеть тайных ходов и запасных помещений. По этим многокилометровым туннелям Лето передвигался с помощью умных иксианских механизмов. Проигрывая в уме предстоящую беседу, Лето начал заметно нервничать. Это была интересная эмоция, и он некоторое время ею наслаждался, Лето знал, что за последние годы очень привязался к нынешнему Айдахе. У Лето оставалась некоторая надежда, что Дункан переживёт предстоящий им разговор. Иногда Дунканы оставались жить после таких бесед. Было маловероятно, что Дункан представляет для него смертельную угрозу, хотя полностью исключать такую возможность было нельзя. Когда-то Лето пытался объяснить это одному из предыдущих Дунканов –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 Лео относился к остаткам человеческого в своём существе с некоторой жестокостью. Этого нельзя было отрицать, но самым близким к гневу чувством, которое он позволил себе испытать в тот момент, было именно раздражение. «Твоя жизнь стала похожа на обвинил он Найдаха. В ответ на это обвинение Дункан извлёк из складок одежды взрывчатку. «Каков сюрприз!»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 Айдаха сорвался на пронзительный крик. «Дункан, Дункан! Абсолютное признание для меня означает смерть, а она невыразимо скучна!» Айдаха хотел было отбросить гранату в сторону, но заряд был недостаточно стабилен и взорвался слишком рано, убив Дункана. Но ничего страшного, в баках тлелаксу был уже изготовлен следующий Айдаха. Один из светильников несколько раз мигнул. Волнение охватило Лето. Сигнал Манео. Верный Манео предупреждает, что Дункан спускается в крипту. Открылись створки лифта под северо-западной аркой зала, и в проёме показалась фигурка Айдаха. Дункан был ещё очень далеко, но Лето мог различить мельчайшие детали его внешности.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 Возможно, это результат приёма небольших доз меланжи. На думка не была старая, чёрная форма отрейдесовских воинов с золотым ястребом на груди. Это должно было означать «Я служу чести старых отрейдесов!». Волосы всё ещё были чёрными и кудрявыми, как каракуль, черты лица резкими, скулы выступали. «Натли Лаксу хорошо знают своё дело», — мысленно произнёс Лето. В руке Дункан держал тонкий чемоданчик, сплетённый из тёмно-коричневого волокна. Обычно в этом чемоданчике находились документы, подготовленные Айдаха, но на этот раз кейс вздувался от слишком массивного предмета. Иксианское ружьё. Приближаясь, Айдаха не отрывал взгляда от лица Лета. Да, то без сомнения было лицо настоящего Атрейдеса, Тонкие черты и голубые глаза, которые, как казалось слабонервным, могли физически пронзить человека насквозь. Лицо пряталось в глубокой нише, образованной складкой из песчаных форелей. Эти складки могли в считанные мгновение развернуться в защитный капюшон. Айдаха знал, что для этого лета достаточно слегка пошевелить лицевыми мышцами. Лицо казалось неправдоподобно розовым на фоне форелей кожи. Лицо Лет оказалось непристойностью остатком потерянной человечности, внедрённой в нечто, совершенно чуждое человеческому существу. Остановившись всего в шести шагах от королевской тележки, Айдахань счёл нужным скрыть свои злобные намерения. Он не подумал даже о том, чтобы получше спрятать лазерное ружьё. Империя слишком далеко ушла от старых представлений о морали, присущих от Рейдисом, и превратилась в беспощадный, безликий джиггернаут. Примечание. В индийской мифологии одно из воплощений бога Вишну. В переносном смысле означает некую несокрушимую, безликую и беспощадную силу. Землетрясение, извержение вулкана и так далее. Сокрушающий невинного на его пути – Этому надо положить конец. «Я пришёл поговорить с вами о Сионе и других вещах», – произнёс Айдаха. Он поставил кейс так, чтобы без затруднений достать оружие. «Очень хорошо», – едва подавляя зевоту, ответил Лето. Сиона была единственной, кому удалось избежать смерти, но у неё остались другие мятежные товарищи. «Ты думаешь, я этого не знаю?»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 Айдаха был до глубины души уязвлён этими словами. Желание убить тирана вновь поднялось в его душе. «Это всё, что она взяла?» – поинтересовался он. «Там было два тома моих записок, копии карты. Она украла копии». Айдаха изучающе посмотрел на неподвижное лицо лето. «И каково содержание этих записок?» «Иногда вы говорили, что это истории, иногда что дневники?» «Понемногу того и другого. Пожалуй, их можно даже назвать учебником». «Вас очень беспокоит эта кража?» Лето позволил себе слегка улыбнуться, что Айдаха воспринял как отрицательный ответ. По червеобразному телу Лето пробежала волна мышечного напряжения, когда Айдаха сунул руку в тонкий кейс. «Что он достанет, доклад или оружие?» Хотя нынешнее тело Лето было устойчивым к воздействию высокой температуры, было несколько участков, чувствительных к поражающему действию лазерного ружья, особенно лицо. Айдах извлёк из кейса доклад и начал читать. Но Лето было уже всё ясно. Дункан не информировал Патрона, он искал ответ на свои вопросы. Айдах искал оправдания своим действиям, убийству на которое он уже решился. «Нами обнаружены группы последователей культа Али на Гьеде-1», — читал между тем Айдаха. Лето промолчал. Айдаха начал рассказывать подробности. «Как это скучно!» — подумала Лето. Мысли его блуждали. Последователи культа давно умершей сестры его отца были забавны, не более того. Но Дунканы по очереди, и это неудивительно, рассматривали деятельность этой секты как скрытую угрозу власти. Айдаха закончил свой доклад. «Ничего не скажешь, его агенты были очень старательны. Скушные и старательны. Всё это не более опасно, чем возрождение культа Изиды», — заметил Лето. «Мои жрецы и жрицы немного развлекутся, подавляя этот культ только и всего». Айдаха, словно отвечая своим мыслям, задумчиво покачал головой. «Бен и знает об этом культе», — сказал он.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 Лето на мгновение позволил себе расслабиться. Бабка в его генетической памяти была не очень озабочена судьбой своего нынешнего культа на Гьеде-1. Надо всё же отгородиться от её памяти и её личности. «И в чём же, ты полагаешь, состоит цель организации этого культа?» – спросила Лето. «Она очевидна – создать конкурирующую религию с тем, чтобы подорвать вашу власть». Это слишком просто, что не говори об Энегасерид, но простаками они не были никогда. Айдах ждал объяснений. «Они хотят получать больше пряности», — сказал Лето. «Они чтят её больше, чем своих преподобных матерей». «Так они будут раздражать вас до тех пор, пока вы их не купите». «Я разочарован в тебе, Дункан». Айдаху уставился на Лето, который хотел вздохнуть. Теперь для него это было очень сложное и несвойственное для нового тела движение. Дунканы обычно были более понятливы, но Лето предположил, что злодейский умысел помрачил рассудок этого айдаха. «Они выбрали своей штаб-квартиры Гьеди-1», — сказал Лето. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Там находится крепость харконанов, но это очень древняя история». «Там умерла твоя сестра, она стала жертвой Харкононов, и в твоём сознании Гьеди и Харконон слились воедино. Почему ты раньше не говорил мне об этом?» «Потому что не считал это важным». Лето плотно сжал губы, упоминание о сестре взволновало Дункана. Умом этот человек понимал, что он всего лишь звено в последовательности плотских копий одного и того же человека – Что он всего-навсего продукт бродильных паков Тлейлаксу, в которых живут Аксалотли, размножающие его Дункана исходной клетки. Ни один Дункан не может полностью избавиться от своей врождённой памяти. Он прекрасно помнил, что именно Атрейдис освободили его из-за стенок Харконнанов. «И кем бы я ни был, — подумала Лето, — я всё равно навеки останусь Атрейдисом». «Что вы пытаетесь сказать?» Требовательно спросил Айдаха. Лето решил, что пора повысить голос. Харконаны были ворами пряности! айдах отступил на один шаг. Лето продолжал, понизив голос. До сих пор на гьеде один есть спрятанные склады пряности. Община сестер пытается обнаружить их, используя для маскировки свои религиозные трюки. Айдаха был ошеломлён. Слово было сказано и ответ очевиден. «Это мой недосмотр!» – подумал Айдаха. Окрик Лето снова расставил всё по своим местам. Дункан по-прежнему был начальником стражи. Айдаха знал упрощённую до да предела экономику Империи. Никаких долгов под проценты, только наличные на бочку. Единственной валютой были монеты с изображением лица Лето, бога Императора. Истинная ценность заключалась в пряности. Её цена была огромной и продолжала расти. За маленький чемоданчик пряности можно было купить планету средних размеров. «Контролировать надо финансы и суд. Всё остальное сделает Чернь», — подумала Лето. Эту фразу сказал когда-то старик Джекоб Брум, и Лето услышал, как Джекоб хихикнул в его генетической памяти — «Да, старик, с тех пор мало что изменилось», — сказал Бруму Лето. Айдаха виновато вздохнул. «Надо немедленно известить об этом бюро веры». Лето хранил безмолвие. Айдаха расценил это как разрешение продолжать и снова принялся читать доклад. Но Лето слушал его в полуха, отмечая про себя те места, на которых стоило сосредоточиться. Теперь он начнёт говорить о Тлейлаксу. «Ты вступаешь на опасную для себя почву, Дункан?» Однако эта мысль придала ревлексии это новое направление. «Хитроумные тлейлексианцы до сих пор делают мне Дунканов из исходного клеточного материала. С религиозной точки зрения они совершают преступное деяние, и мы все это отлично знаем». Я не разрешаю искусственные манипуляции с генетическим материалом человека, но на Тлейлаксу знают, как я ценю Дунканов в качестве начальников придворной стражи. Не думаю, что они находят это удивительным. Меня лично забавляет другое, что имя Айдаха носит теперь река, которая течёт на том месте, где когда-то высилась одноимённая гора, которую пришлось уничтожить, чтобы добыть материал для строительства стен вокруг моего Сарьира». Конечно, тлейлаксианцы знают, что время от времени я скрещиваю Дунканов с женщинами, исполняя свою селекционную программу. В этих Дунканах есть какая-то монгольская сила и ещё кое-что. Каждый огонь должен чем-то гаситься. Этот экземпляр я хотел скрестить Сионой, но теперь это невозможно. Ха, он говорит, что мне пора бы обрушиться на Тлейлаксу,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 «Эй, Дункан, ты тоже решил меня предать?» «Ту куа куэ, Примечание. «И ты, Брут!» — латинское. Слова Цезаря произнесённые им, когда среди заговорщиков он увидел брута Каждый нерв лета пришёл в состояние боевой готовности. Тело его начало подёргиваться. Плоть червя обладала своей собственной волей. Айдаха дерзко заговорил. «Скажи мне, Лето, сколько раз я должен платить за верность?» Лето сразу понял глубинный смысл вопроса. «Сколько раз меня восстанавливали?» Дунканы всегда хотели это знать. Каждый Дункан задавал этот вопрос и оставался недовольным ответом, не веря в него и терзаясь сомнениями. Лето заговорил самым грустным голосом Муаддиба. «Разве ты не гордишься моим восхищением, Дункан?» «Ты никогда не задумывался над тем, почему я хочу, чтобы ты был моим постоянным товарищем на протяжении стольких веков!» «Ты считаешь меня законченным и отпетым дураком!» «Дункан!» Голос рассерженного мода Диба всегда приводил в замешательство любого Айдаха. Несмотря на то, что Айдаха не знал, что Лето владеет голосом Пенегаса так, как им не могла владеть ни одна сестра, Было вполне предсказуемо, что рукодунка надрогнет при звуке этого голоса. Так и случилось. Дуло ружья дрогнула. Этого оказалось достаточно. Тело Лето, развернувшись в мгновение ока, вылетело из тележки. Айдаха никогда не видел, как его повелитель покидает тележку. Он даже не предполагал, что такое может произойти. От лета требовались только две вещи – Тело червя должно было почувствовать опасность и освободиться от тележки. Быстрота, с которой всё произошло, поразила даже самого Императора. Теперь главной заботой было лазерное ружьё. Его луч мог серьёзно поранить, но, однако, мало кто знал о том, какой жар способно перенести тело червя. Повернувшись, Лето ударила Айдаха хвостом, и ружьё в момент выстрела отклонилось. Рудимент, в который превратилась одна из ног лета, ощутил страшный ожог. Боль заполнила всё существо лета. Однако тело червя было уже запрограммировано и действовало с безошибочной быстротой. Хвост зверя начал совершать сильные биения. Ружьё было отброшено далеко в сторону из конвульсивно дёрнувшейся руки Айдаха. Откатившись от дунка на Лето изготовился к новой атаке. Но в ней уже не было никакой нужды. Повреждённый рудимент всё ещё посылал болевые импульсы, и Лето понял, что остаток конечности тяжело обожжён, а один палец просто сгорел. Форелья кожа быстро наросла, закрыв дефект, боль превратилась в ноющую пульсацию. Айдахо корчился в судорогах. Не было никаких сомнений в том, что он смертельно ранен. Грудная клетка была буквально раздавлена. Судя по дыханию, наступила агония – Но Дункан смог открыть глаза и посмотреть на Лето. «Как упрямо одержимы бывают эти смертные», — подумала Лето. «Сиона!» — выдохнула Айдаха. Лето увидел, как жизнь покидает тело начальника стражи. «Интересно», — подумала Лето. «Возможно ли, чтобы Дункан и Сиона...» «Нет!» «Этот Дункан всегда испытывал презрительное недовольство по отношению к глупостям Сиона». Лето вновь забрался в императорскую тележку. То была закрытая модель. Не приходилось сомневаться, что Айдаха целил в мозг. Лето, да и все остальные знали, что его рудиментарные конечности, подвержены внешним воздействием, являются уязвимыми. Но его мозг был больше не связан ни с лицом, ни с головой. В человеческом понимании это вообще был не мозг, а цепочка нервных узлов, вытянутая вдоль тела. Это лето поведал только своим тайным запискам.